Глава д е в я т а Швейная игла Унаго д о к у ч и р а Густые побеги текомы облепили водосток густо-оранжевыми и нежно-зелеными брызгами, шелковые м а с к и на коралловом фоне кирпичей. Лиловые гиацинты выплескивались из беломраморных античных ваз по обе стороны черных лаковых дверей м и л б е н г х а у с а дома номер одиннадцать по западной десятой улице, Гринвич-Вилледж. ш Справа от входной лестницы высокие от пола до потолка торжественные окна обрамляли фестоны многослойного белого шелка, бледно-золотые жаккардовые портьеры были раздвинуты, и помещение заливал мягкий свет стенистой улицы. У входа не было ни таблички, ни надписи, ни общественного почтового ящика, Ничего, что наводило бы на мысль, что Милбэнк-хаус только кажется элегантным особняком, принадлежащим богатой семье. Расположенный в самом центре района роскошных домов, выросшего между преуспевающей епископальной церковью на углу 5-й авеню с одной стороны и очаровательными зданиями Патчинт-Лейс за 6-й авеню с другой, этот квартал был одновременно эксцентричным и респектабельным. Редкое сочетание для Нью-Йорка начала века. Милбенк-хаус состоял из двух соединенных между собой зданий, в которых было 26 спален, 14 ванных, общественная библиотека, столовая, огромная подвальная кухня, оборудованная подъемником, и салон красоты. К дому прилегал сад. Особняк находился в собственности Союза христианок, и за разумную плату тут предоставляли стол и кров молодым женщинам оказавшимся в нью йорке без семьи и связей эмма фогарти как и обещала заглянула к управляющей пансионом и расхвалила новых подруг талантливых рукодельниц одна иммигрантка из италии другая решительная ирландка и обе нуждаются в подходящем жилье и солидном адресе чтобы реализовать свою мечту и стать высококлассными портнихами, обшивающими театры на Бродвее и высшее общество от парка до Пятой Авеню. Завтрак и ужин были включены в еженедельную плату, а еще в пансионе был пресс для отжимания белья и в подвале веревки для сушки. Но важнее всех этих примет комфортной жизни – Была компания молодых обитательниц, стремящихся достичь большего благодаря таланту и энергии. Наконец-то Лаура и э н с а попали в среду, где разделяли их чувства и устремления. Мисс Каролина де Курси, управлявшая пансионом, была изящной седовласой леди, элегантной и с великолепными манерами. Лаура Хири пришлась ей по сердцу с первого взгляда, Матушка де Курси была родом из того же ирландского графства, что и семья Хири. Она провела девушек на четвертый этаж. В просторном холле вдоль стены выстроились шкафы с простыми медными ручками. Мисс де Курси открыла один из шкафов. На самом верху располагались длинные вместительные полки для шляп, ниже перекладина с рядом свободных деревянных плечиков, а в самом низу... Было достаточно места для обуви, а еще о т д е л е н и е для сумок и саквояжей. — Займите вот этот, мисс Раванелли, — сказала мисс де Курси. — А вот этот ваш, мисс Хири. Она открыла другую дверцу. Девушки переглянулись не в силах поверить в такое везение. — Шкафы! Энса обходилась своей дорожной сумкой с тех пор, как покинула Италию, а Лаура делила гардероб и крючки с сестрами и кузинами в их общем большом доме. «И следуйте за мной», — велела мисс де Курси, отпирая дверь в н и ш е рядом со шкафами. За дверью оказалась самая прелестная комната из всех, какие Энса когда-либо видела. Косой потолок с мансардным окном, камин и зеркало. Падавший в окно свет отражался в полированных ореховых половицах. Две мягкие кровати были накрыты пухлыми одеялами, между кроватями — тумбочка с лампой. Рабочий стол под окном, еще один возле двери. Да тут для них обеих предостаточно места. Спокойная простота обстановки, запах лимонного воска и свежий ветерок, долетавший из сада сквозь открытое окно, все это придавало комнате домашний уют. Я подумала, что двум портнихам подойдет комната с хорошим освещением, пусть и на четвертом этаже. Большинство девушек предпочитают второй. «Это самая прекрасная комната, какую я только видела в жизни!» — с жаром воскликнула э н с а «Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить вас!» — добавила Лаура. «Поддерживайте порядок и не сушите чулки в общей ванной!» Мисс Декурси вручила каждой по ключу. «Увидимся на ужине!» — добавила она, закрывая за собой дверь. Лаура бросилась на кровать, и Энса последовала ее примеру. «Ты слышишь?» — спросил Лаура. «Что?» «Как звонит к ужину колокольчик и скрипит колесо фортуны!» — рассмеялась Лаура. Чиро прикинул, что Луиджи сможет несколько часов заправлять в ремонтном фургоне в одиночку. Дела шли бойко, но не скажешь, чтобы они выбивались из сил. Сейчас они стояли в районе доков Нижнего Манхэттена, где строители обедали прямо на пирсе. Чиро решил вернуться в маленькую Италию пешком через Гринвич-Виллидж. Он любил шагать теплой весенней порой по ветреным улицам, любуясь георгианскими зданиями с симметричными лестницами на Джейн-стрит, а на ч а р л ь з с т р и т особняками в стиле Ренессанса, с их коваными балконами и небольшими частными парками за ажурными воротами, где в вазонах цвели желтые нарциссы и лиловые ирисы. Красота домов умиротворяла его. Возможно, глядя на них, он вспоминал, как трудился на родине, сажая цветы и подновляя забор в Сан-Никола. Ухоженные садики и аккуратные дома успокаивали, привносили упорядоченность в мир, где не хватало порядка. Когда Чиро проходил мимо церкви Девы Марии Помпейской, из нее выплеснулась свадебная толпа. У обочины был припаркован ослепительный новенький Нэш Родстер. Капот украшал букет белых роз, обернутый кружевом и перевязанный атласными лентами. Чиро остановился, чтобы рассмотреть темно-синий с обитым красной кожей салоном кабриолет. Плавные линии полированного дерева и блестящие медные рычаги Одного этого было достаточно, чтобы привести любого молодого человека в экстаз. Авто завораживало не меньше, чем женская красота. Очаровательные подружки-невесты, державшие белые каллы на длинных стеблях, сбежали по ступенькам и выстроились в ряд. На головах поблескивали уборы из широкой шелковой ленты, р а с ш и т ы й стеклярусом, розовые шифоновые платья были длиной в пол. Чиро понял. да это же все его соотечественницы наверняка родом с юга италии все черноглазые с темными волосами уложенными в затейливые прически и все как одностройные но в ы л и т ы е статуэтки из тончайшего фарфора и тут же вспомнилось энса раванелли чиро решительно отогнал воспоминания он не из тех кто тоскует о недоступном и навеке утраченном На крыльцо вышли жених и невеста, их осыпали дождем из риса и конфетти. В невесте ч и р у с изумлением узнал Феличиту Кассио. За атласным белым платьем тянулась кружевная вуаль, воздушное точно облачко. Феличита с улыбкой оглядывала толпу. Последний раз Чиро встречался с ней на прошлое Рождество, перед тем, как поехать в Хобокин. Он тогда сказал Феличите... что пора им разорвать свои необязательные отношения. ф и л и ч и т а выбрала себе в мужья привлекательного, невысокого, смуглого сицилийца. Он картинно поцеловал невесту в щеку. Чиро повернулся, чтобы уйти, но слишком поздно. ф и л и ч и т а уже заметила его, лицо ее на миг исказилось, но она тут же скрыла потрясение, с и я ю щ е й счастливой улыбкой, помахала Чиро, сунула букет подружки невесты и направилась к Чиро. Хорошие манеры и монастырское воспитание не позволили ему сбежать. Чиро оглядел свой комбинезон, перепачканный машинным маслом и мелом. Рабочая одежда явно не годилась для торжественного случая. Атласное свадебное платье подчеркивало великолепную фигуру филичиты. Когда она двигалась, атлас будто обнимал изгибы ее тела. Чиро ощутил возбуждение. «Ты только что с работы», — мягко проговорила она, зная, как на него действует ее чувственный голос. «Возвращаюсь с причала». «Мои поздравления», — сказал Чиро. «Я не знал». «Оглашение состоялось несколько недель назад. Но ты ведь не бываешь в церкви?» Она помедлила. «Я думала написать тебе». «Ты любишь писать так же, как и я. Не имеет значения. Счастлив за тебя». т очаровательная невеста. Кто он? Она опустила взгляд, уставившись на свои атласные туфельки, отороченные перьями. Его семье принадлежит половина Палермо. А, сицилийский принц. Что ж, пара лет трудов, и ты сделаешь из него короля. Моя мать провернула такое с отцом, так что, думаю, и я смогу. Сухо ответила Феличета. Чиро хотел попрощаться и уйти, но Филичита вдруг спросила, «Ты собираешься подарить кольцо, которое мне так приглянулось, той девушке с Альп?» «Помолись за меня, хорошо?» — уклонился от ответа Чиро. Библиотека в Милбенгхаус располагалась в прелестно обставленной комнате в английском стиле, отделанной в кораллово-зеленой гамме, с множеством застекленных стеллажей и роялем между двумя большими окнами. в о с е м н а а д ц т и л е т н я я Эйлин Парелли, юное дарование из Коннектикута, пела, аккомпанируя себе на рояле. Рыжие кудри и веснушки выдавали ирландское происхождение по линии матери, но голос, унаследованный по отцовской линии, наводил на мысли о солистах итальянской оперы. Энца присела на стул с блокнотом и ручкой. Слушая, как упражняется Эйлен, она поражалась тому, как сильно изменилась ее собственная жизнь всего за несколько коротких недель. Никто, за исключением Лауры и, возможно, других обитательниц пансиона, не смог бы понять, что значило для нее быть принятой в Милбенкхаус. Ее комната здесь была последним, с чем она смогла бы расстаться. Им с Лаурой срочно требовалась постоянная работа, которая смогла бы обеспечить стабильный заработок. Как только Эйлин закончила свои гаммы, Энса подошла к бюро, положила на столик бумагу и конверты, вытащила два квадратных лоскутка. Один из черного бархата, расшитого золотой нитью, другой двусторонний, украшенный крошечными стразами розовый шелк, на котором речным жемчугом были вышиты французские лилии. сверяясь со словарем, э н с а старательно вывела. «Для сведения заинтересованных лиц во вложении вы найдете два демонстрационных образца. э н с а Раванелли и Лаура Хири, опытные швеи, дизайнеры по ткани, мастера отделки и вышивки бисером. Благодаря постоянному прослушиванию фонографических записей сеньора Энрико к а р у з а Мы обладаем обширными знаниями в области оперных сюжетов и персонажей. Если вы желаете встретиться с нами по поводу вакансий, пожалуйста, пишите нам по адресу Милбенк Хаус, Западная 10, улица 11, Нью-Йорк. Заранее благодарны. Всецело и искренне ваши Энн Сарванелли и Лаура Хири. Подобно другим итальянцам с долгосрочными рабочими визами, весной 1917-го Чиро сделал важный выбор. Он решил отправиться на войну. Не имея возлюбленной, которая могла бы его удержать, он хотел посмотреть мир и исполнить свой долг. Рекрутинговый центр армии США на западной 12-й улице занимал помещение одного из магазинов. В пыльной витрине висел американский флаг. Внутри находился временный оперативный отдел, оснащенный письменными столами и креслами на колесиках, один из сотен призывных пунктов, организованных благодаря недавнему закону о воинской повинности. Чиро встретился с Луиджи у входа. Длинная очередь из молодых людей извивалась на целый квартал. Большинство парней были темноволосы, как Луиджи. «Я не стал говорить «по п и н и сообщил Луиджи. «Почему?» «Она не хочет, чтобы я шел в армию. Думает, я слишком неповоротлив, и мне сразу разнесут голову. Возможно, она права. Но я хочу воевать за эту страну. Я хочу получить гражданство, тогда и по п и н и его дадут. Ты хочешь жениться до того, как мы уедем? Да. Будешь моим шафером?» Меня еще никогда не спрашивали с таким энтузиазмом. Прости, голова занята другим. Не люблю докторов, — он прошептал. Они хватают за н а с Знаю. Варварство, вот что это такое. Чиро фыркнул. Если Луиджи думает, что медосмотр варварства, как насчет самой войны? Очутившись, наконец, внутри, они заполнили заявление, разделись до нижнего белья и встали в новую очередь к доктору. Многих ребят отсеивали сразу, выявляя недуги, несовместимые с армейской службой. Одни возмущались и спорили, другие вздыхали с явным облегчением. — Ты хоть раз держал в руках ружье? — спросил Луиджи. — Нет, а ты? — Стрелял птиц в ф о д ж и признался Луиджи. Первым вызвали Луиджи. Чиро терпеливо ждал, но осмотр приятеля затягивался. Наконец занавеска отодвинулась и показался Луиджи. Он удрученно покачал головой. — Меня не хотят брать. С ушами что-то не то. — Сожалею, приятель. Через четверть часа Чиро присоединился к Луиджи на улице. В руках он держал предписание явиться в Нью-Хейвен, Коннектикут, 1 июля. Он сложил бумагу и сунул в карман. «Взяли?» — спросил Луиджи. «Да». Чиро радовался случившемуся. Помимо прочего, армия была кратчайшим путем к гражданству. Но у радости был горьковатый привкус. Чиро беспокоило странное чувство, будто он бежит от того, что не способен определить, облечь в слова. В такие минуты ему непременно в с п о м и н а л о с ь Энса, И он думал, как бы могла сложиться жизнь, если бы она дождалась его. «А я так хотел повоевать!» — Луиджи в сердцах пнул ногой камешек. «Может, взять п о п и н у и уехать домой в Италию?» «И что ты будешь там делать?» — спросил Чиро. «Не знаю. А здесь куда податься? Если ты не нужен армии, кому ты вообще нужен? Продолжай работать на Малбери-стрит». И к моему возвращению ты станешь мастером. Да, сеньора забирает себе всю прибыль. Ты же не думай, что она возьмет нас в долю. Хотя именно ты подал идею насчет фургона. р е м о научил меня всему. Я его должник, — сказал Чиро. Но мы щедро отплатили ему. Нам нужно открыть собственное дело, Луиджи. И я рассчитываю, что ты все подготовишь, пока я буду воевать. это предложение явно подняло луиджи настроение для парня вроде него война была главным шансом в жизни ему и в голову не приходило что он может не вернуться что мир после войны уже никогда не будет прежним для таких как луиджи война была лишь одним большим приключением тележка цветочницы стоявшая на углу пятой авеню итырдцатой у л и ц ы о н у л о в букетах белых лилий и розовых гиацинтов, украшенных золотыми бантами. Сады перед особняками окаймляли кусты самшита с блестящей ярко-зеленой листвой. В цветочных ящиках на окнах распускались лиловые и розовые васильки, красные бальзамины и ярко-желтые бархатцы. э н с а шагала к десятой улице с наслаждением, вдыхая весенние запахи. Поднявшись по ступеням Милбангхаус, она встретила в вестибюле мисс Декурси, разбиравшую свежую почту. Та вручила Энце конверт. На нем стоял обратный адрес Метрополитен Опера. Энце бегом преодолела четыре пролета, чтобы открыть письмо вместе с Лаурой. «Ответили!» — крикнула она, влетая в комнату. Лаура вытащила из волос шпильку и вручила ее Энце. Та осторожно вскрыла конверт. Дорогая мисс Раванелли, мисс Серафина Раммуни будет рада встретиться с вами и с Лаурой Хири 29 апреля 1917 года в 10 часов утра. Пожалуйста, захватите с собой свои наборы для шитья и дополнительные образцы вашего мастерства, в особенности те, что демонстрируют работу с пайетками и бисером, а также вышивку шелком. Всецело и искренне ваша мисс Кимберли Мейер, заведующая труппой. Девушки немедленно кинулись в церковь святого Франциска Ксаверия и зажгли по свечке у ног святой Лючи и покровительницы Портних. Как же они нуждались в этой работе! Временных заработков на кухнях явно не хватало. Еще неделя, и они потеряли бы комнату в Милбенгхаус. Утром, в день собеседования, они съели предлагавшийся пансионом щедрый завтрак, состоявший из омлета, кофе и тостов, а потом сложили в сумочке наборы для шитья и образцы. Им нужно было пройти три квартала, чтобы встретиться с Серафиной р а м у н и главной швеей костюмерного цеха. Энце и Лаура надели свои лучшие юбки и блузки. э н с а завершила наряд соломенной шляпкой венецианских гондольеров с я р к о красной лентой, а Лаура выбрала широкополую шляпу, украшенную гроздью вишен из шелка. Всю ночь они разрабатывали план собеседования. Если мисс Раммуни понравится только одна из них, то та, которая предложит работу, должна будет принять предложение. Если открытых вакансий для портних не будет, Они согласятся ждать, пока место не освободится. Обе они мечтали когда-нибудь поработать в театре, но понимали, что потребуются годы, чтобы пробиться туда, если им вообще повезет получить работу. Здание Метрополитен-Опера, построенное из местного желтого камня, его добывали в штате Нью-Йорк, занимало целый квартал на западной 39-й улице. Архитектурное великолепие! Чувствовалось даже в деталях — резные двери, богато украшенные карнизы, паладианские арки. Размерами здание напоминало вокзал. На первом этаже было так много отделанных медью дверей, что театр пустел за минуты. Широкая круговая подъездная дорожка принимала и автомобили, и кэбы, и кареты, запряженные лошадьми. Всем им хватало места — чтобы высадить пассажиров перед началом представления и забрать после финальных оваций. Главный вход, охранявшийся лакеями, был окаймлен бархатными канатами. Энси и Лаура прошли через вестибюль, в котором служитель полировал белый мраморный пол машиной с мотором. Вверх уходила изогнутая лестница, покрытая рубиново-алым ковром с натертыми до блеска медными перилами. Напоминавшая свадебный торт хрустальная люстра, с которой свисали сверкающие стеклянные капли, была опущена на системе тонких растяжек до уровня глаз. Уборщица осторожно протирала хрустальные подвески фланелевой рукавицей. Дверь театральной кассы была распахнута. Внутри продавцы билетов, устроившие перерыв, курили и пили кофе. Лаура подошла к окошечку. Мы ищем Серафину р а м у н и Нам назначена встреча. Молодой человек в нарукавниках и коричневом галстуке стряхнул пепел и кивнул. Она на сцене. Лаура и Энца прошли вдоль ряда ренессансных полотен в витиеватых рамах во внутреннее фойе. Открыв дверь, они ступили в темный зал, гигантскую позолоченную шкатулку с драгоценностями. Запахи свежей краски. Льняного масла и дорогих духов сноты и гордении Сливались в пьянящую смесь, Ряды сидений, обтянутых красным бархатом, Спускались к авансцене. Сцена зияла темной пещерой. Энца подумала, что только в церкви Она испытывала подобное немое благоговение. Доски сцены поблескивали черным лаком, Прочерченные поверх них белые линии Указывали, где будут стоять декорации. На авансцене виднелись небольшие крестики. Так, словно на военной карте, обозначалось место, где солист будет петь свою арию. С верхнего яруса прожекторы, как пушки, строго смотрели на эти отметки. Полукольцо частных лож с легкой руки Холли Никербокер и других светских репортеров, прозванное «Бриллиантовой подковой», было зарезервировано по подписке богатейшими людьми Нью-Йорка. Ложи нависали над партером, как изящные золотые кареты, украшенные вычурными медальонами. Позади сидений висели портьеры из а л о в о дамаста, заглушая звуки с лестниц и из огромных коридоров. Каждый ярус мягко освещали канделябры из граненого стекла, напоминавшие диадемы. Девушки спустились по проходу и обернулись, чтобы взглянуть на верхние ярусы. Пустые ряды простирались, сколько хватало глаз. Театр вмещал четыре тысячи зрителей, и еще 224 билета на стоячие места продавались дешевле, но ценились не меньше. Грандиозное здание театра повергло Лауру в трепет. Должно быть, чтобы управляться с этим огромным хозяйством, требовались тысячи служащих. За сценой работало множество людей различных профессий, рабочих сцены, электриков, строителей декораций, бутафоров, гримеров и костюмеров. «Под каждым горшком меда на Манхэттене прячется улей», — подумала э н с а Если Лаура была воодушевлена перспективой работать в мед, то э н с а нервничала. Она страшилась за свой английский, Волновалась из-за выбранных блузки и юбки. Мед и бродячие труппы, раскидывавшие шатры в лугах Скельпарио или в а р и е т е к о т о р ы е помнила Лаура из своего детства на побережье Нью-Джерси, разделяла пропасть. Серафина Раммуни стояла на пустой сцене перед лотком, заваленным тканями. Главному костюмеру театра было за тридцать. Красивая женщина с резкими чертами лица — и отличной фигурой, чью стройность подчеркивали приталенный жакет и длинная юбка со встречными складками в коричневых ботинках из телячьей кожи. Блестящие каштановые волосы удерживала черная бархатная лента. Она рылась в лежащих перед ней рулонах, помечая булавками те, которые собиралась купить. Невесомый шифон, прочный бархат, текучий атлас были развернуты перед ней, как флаги. Почувствовав на себе взгляды, она обернулась. «С кем имею честь?» «Лаура Хири, а это Энн Сараванелли». «Вы по поводу места швеи?» Они кивнули одновременно. «Я мисс Раммуни. Следуйте за мной в мастерскую». Девушки смотрели на нее снизу вверх, не понимая, куда идти. «Вы можете подняться сюда. Ступеньки вон там». э н ц а вслед за лаурой поднялась на сцену чувствуя себя недостойной ступить на нее все равно что приблизится к дарохранителье н и ц в соборе она посмотрела вниз в тускло освещенную оркестровую яму черные лакированные пюпитры были завалены белыми листами нот и походили на открытые книги лаура поспешила за мисс рамуни за кулисы и вниз по лестнице в подвальный этаж энце же улучила минутку и обернулась, чтобы бросить последний взгляд на огромный зал. Верхние ярусы напоминали огромное маковое поле. «Кто написал письмо?» — спросила Серафина. «Я», — смущенно призналась Энца. «Его читала вся костюмерная». Лаура ободряюще взглянула на Энцу. «Хороший знак. Мы получили от него большое удовольствие. Еще никто не пытался искать здесь работу», упоминая в качестве навыка прослушивания записей Каруза. «Надеюсь, я не совершила ошибку», — сказала э н с а «Образцы вашей работы спасли вас», — улыбнулась Серафина, проводя девушек в лифт, ведущий в подвал. «Обычно в запросах по поводу работы я не приветствую юмор, намеренный или нет». Костюмерный цех в подвале Мет был огромен, целая пещера во всю длину здания. Раскроечные столы, ряды примерочных с зеркалами, где актеры могли рассмотреть себя под любым углом, швейные машины и отделочное помещение, где костюмы отпаривали, гладили и развешивали, это была настоящая страна чудес, не похожая на все, что девушки видели до сих пор. Ткани любой выработки и текстуры, отрезы герцогского атласа сливочного цвета, рулоны жемчужного бархата, мягкие простыни серебристого фая, куски дымчато-голубой органзы — все это лежало на рабочих столах, стояло в рулонах, было сложено в корзины или уже раскраивалось в ожидании швеи. Всюду были расставлены манекены, облаченные в наряды разной степени готовности. На стенах висели акварели, изображавшие Тристана, Леонору, Мондрагору и Ромео, как святые в портретной галерее Ватикана. 20 новейших, совершенных, блестевших черным лаком зингеровских швейных машин, снабженных яркими настольными лампами и мягкими стульями с низкими спинками, выстроились в ряд вдоль дальней стены, как танки на поле сражения. Трехстворчатое зеркало и круглая платформа для примерки стыдливо прятались в стороне за занавеской. Три длинных рабочих стола, готовых принять не меньше пятидесяти портних делили центр комнаты на части между ними были оставлены проходы однако с т ю м е р ш а я разглаживала муслин на специальной доске другая за швейной машинкой даже не подняла голову от работы в то время как в следующей комнате еще несколько возились около стиральных машин с валиками для отжима развешивая многоярусные юбки на специальных сушилках. Лаура и Энса, оценив увиденное, тотчас же влюбились. Они уже умирали от желания здесь работать. Серафина выдала каждый по квадрату ткани и по коробочке прозрачного бисера. Рядом она положила нитки, иголки и ножницы. Затем открыла книгу рисунков для вышивки на странице с узором о р л и к и н прославившимся благодаря Мадлен Вьоне. Воспроизведите рисунок Веера. — распорядилась Серафина. — Покажите мне, на что способны. Девушки с помощью мела разметили ткань на треугольнике. Лаура вдела нитку в иголку, э н ц о порылась в коробочке в поисках нужного бисера. Отобрав, сколько нужно, она отнесла его Лауре, а та взамен вручила ей иголку, тут же вдев нитку еще в одну для себя. Не обменявшись ни словом, они начали пришивать бисеринки, работая проворно и ловко. — Увидев ваши образцы, я предположила, что вы отлично вышиваете. — Мы умеем делать все — на машинке и на руках, — заверила Лаура. — Сможете вышивать бисером по наброску? — Да, я могу, мисс Рамуни, — сказала Энса. — Любой рисунок дизайнера я могу перенести на ткань и превратить в готовую вещь. — Я знаю про бисер все, — уверенно сказала Лаура. — А я отличная закройщица. д о б а в и л э н с а Вы должны понимать, что опера — это больше, чем Карузо, но он здесь король. Мы ставим те оперы, в которых он хочет петь, и приглашаем сопрано по его выбору. В ближайший месяц он в Лондоне, выступает в к о в е н г а р д е н е с Антонио Скотти. — Это баритон, — припомнила э н с а Он впервые вышел на сцену с Карузо в 903-м здесь, в Метт. Они пели в тоске. «Ты действительно разбираешься в опере?» «Она слушала самого Пучини через кухонный лифт», — вмешалась Лаура. «Мы работали с судомойками на приеме, и он был там». «Я не знала, что сеньор Пучини подвязается выступать на приемах». «О, нет, это был прием в его честь», — объяснила Энса. Исполнялись арии из тоски, а он согласился сесть за рояль. Твоя страсть и любознательность сослужат тебе здесь хорошую службу, — Серафина повернулась к Лауре. — А как насчет тебя? — Я поклонница Джерри, — сказала Лаура. — Ну, знаете, ирландка и все такое. — д ж е р а л ь д и н а Фаррар — наша лучшая сопрано. Но не забывайте, что ваше место здесь. Вы в бригаде костюмеров. Вы не поклонницы. Вам не полагается праздноглазеть. Никаких шуток, никакой фамильярности, даже если исполнители с вами знакомы. Относитесь к каждому певцу как к боссу. Если возникнут проблемы, идите к мастеру цеха». «И кто это?» — спросила Лаура. «Я. Но для начала у нас проблема. Я могу нанять только одну из вас. Кто из вас больше хочет получить работу?» Энца и Лаура грустно посмотрели друг на друга. Их мечты о том, чтобы трудиться бок о бок, разбились в дребезги. «Отдайте это место ей!» — сказали они хором. «Нет-нет-нет!» — нет», тут же замотала головой Лаура. «Это Энца мечтала работать здесь! Пожалуйста, возьмите ее!» «Но это и твоя мечта!» — Энца перевела взгляд на Серафину. «Мы с Лаурой познакомились на фабрике в Хобокене», Она учила меня английскому, а я пыталась научить ее итальянскому. Она опекала меня, а потом мы перебрались в город и стали соглашаться на любую работу, какую только могли найти. Но нашей мечтой было трудиться вместе, здесь, в Метрополитенопера. — Почему? — Потому что это лучшая работа в мире, — ответила Энса. — А мы верим, что наше мастерство позволяет нам работать здесь, и от нас будет прок. «Но, конечно же, нам еще многому предстоит научиться. Мы к этому готовы», — добавила Лаура. «Ну что же...» Серафина пробежалась пальцами по отделанным б и с е р о м часам. «Мои родители приехали из Калабрии, а я училась у Джоанны Луизо, выдающейся портнихи. Она была терпелива со мной, научила меня всему, что знала о тканях, драпировке и швах. Без нее меня бы здесь не было. «Мне дали шанс». «Будет справедливо, если место получит э н с а сказала Лаура. «Но меня взяла на работу ирландка по имени Элизабет Перрент», — она взглянула на Лауру и улыбнулась. «Ладно, возьму вас обеих, хотя мне за это голову оторвут. Перерасход бюджета запишу насчет к а р у з а Господь — свидетель, это и раньше случалось. Лаура и э н с а бросились друг другу в объятия, затем посмотрели на мисс Раммуни. «Начнете с доллара в неделю. Не люблю тех, кто постоянно смотрит на часы или прерывается на чашку чая. Предпочитаю девушек, которые сидят за машинкой и шьют весь день напролет. Если вы действительно столь хороши, как говорите... вскоре сможете заняться примерками, затем обшивать хор. Но первое время только сборка. Иногда мы работаем всю ночь, и никаких сверхурочных». «Мы действительно приняты?» — спросила Лаура. «Обе!» Сдержанно кивнув, Серафина Раммуни произнесла сладчайшие из слов, когда-либо сказанных по-английски. «Вы приняты на работу». «Добро пожаловать в МЕД!» После завершения инструктажа э н с а выбрала себе швейную машинку в самом конце ряда, как она привыкла еще на фабрике. Лаура устроилась рядом с ней, кинув в ящик стола коричневую сумку с ланчем. Позади них была сложена дюжина мундиров для хора, которые надо было перешить, заменив на них э п о л е т ы пуговицы пределов новые воротники и вши л а ц к а н ы м е т р о п о л и т е н опера готовилась к специальному благотворительному представлению в рамках к а м п а н и и по продаже облигаций доход шел в пользу американских войск сражающихся на мировой войне представление планировалось на последний день июня так что в распоряжении театра было всего две недели на создание костюмов и декораций и постановку паури из великих арий и грандиозных хоров. Сверяясь с приколотым к стене эскизом, изображавшим военную форму, девушки начали отпарывать ненужные части костюмов, использовавшихся в постановке Дон Жуана, бережно сохраняя сутаж отделки, медные пуговицы и металлические кнопки. В костюмерной каждая застежка, пряжка, украшения после переделки повторно шли в ход. Здесь не разбрасывались даже пуговицами. «Думаю, сегодня я встретила своего будущего мужа», — сказала Лаура. «Где же?» «Утром в вестибюле». «Только не швейцар». «Нет, тот для меня слишком низенький. Я нашла Высокого. Его зовут Колин Чапин. Он работает в бухгалтерии». «Откуда ты знаешь?» — спросила его. «Ты просто подошла к нему и заговорила?» А что делать? Почувствовала зов судьбы. Я не то, что ты. Не собираюсь ждать, пока меня закосы затянет в любовный омут. Он хочет пригласить меня в кино. Любит вестерны, особенно Тома Микса. Не знала, что тебе нравятся вестерны. Они мне и не нравятся. Мне нравится он. Колин кажется таким мудрым. Он на десять лет меня старше. Ты прямо вот так подошла и спросила, сколько ему лет? «Нет», — рассмеялась Лаура, — «я все-таки воспитанная девушка», — выспросила у Джанет Мегдади в конторе. «Ты серьезно взялась за дело? А как же?» «К тому же я выяснила, что он вдовец». э н с а в изумлении покачала головой. Лаура Хири ко всему подходила основательно. «Знаешь, э н с а о чем я мечтаю?» Мне хочется, чтобы ты перестала жить, как в Хобокене. Ты теперь свободна. Больше никто не отберет у тебя счастье. Свобода быстро стала для Лауры естественным состоянием. э н с а хотела бы и сама также естественно чувствовать себя свободной. Лаура умела открывать в э н с е лучшие стороны, а Энце не было равных в том, чтобы поддерживать в Лауре целеустремленность». Энца положила на стол особенно богато украшенный мундир и р а с м е т и л а мелом лацканы и рукава. «Этот был генералом», — сказала она, и, взяв маленькие ножницы, принялась отпарывать ордена с мундира. Ловко поддевая мелкие стежки, она проворно вытаскивала нитки. «Вы знали его лично?» э н с а прервалась и подняла взгляд. «Он скорее бы предпочел получить пулю». чем кончить вот так, под вашими ножницами, — произнес глубокий мужской голос. Энца взглянула в голубые глаза незнакомца. Он запустил пальцы в прямые черные волосы и улыбнулся. — Красивый мужчина, — подумала э н с а должно быть баритон, судя по тембру голоса. Незнакомец весь словно состоял из углов — квадратные плечи, твердый подбородок, прямой нос. но при этом мягкие губы, приоткрывавшие белоснежные зубы. Стройное тело облегал темно-синий костюм в тонкую голубую полоску. Крахмальный воротничок был заколот золотым крестом. Идеальная манишка застегивалась на пуговицы из слоновой кости. Энца заметила, что рукава пиджака доходят строго до з а п я с т ь й и из-под них виднеются накрахмаленные манжеты-сорочки, скрепленные квадратными запонками, и заправленный в золото ляпи с лазури. У него были красивые руки. «Вито Блазек», — представился мужчина. «Вы певец?» — спросила э н с а «Реклама. Лучшая работа в этом театре. Все, что я должен делать — сообщать газетам, что состоится выступление сеньора Карруза, и к этому моменту распродано уже четыре тысячи билетов». Люблю время от времени посмотреть на тех, кто здесь действительно трудится. «У меня есть лишние ножницы», — сказала э н с а Вито Блазек оперся на стол. От него пахло лаймом и кедром. «Большое искушение», — улыбнулся он. «Не сомневаюсь», — вмешалась Лаура. «Я ее лучшая подруга, и если вы собираетесь с ней флиртовать, то вам необходимо заручиться моим одобрением». Что я должен сделать, чтобы произвести на вас должное впечатление? Лаура прищурилась. — Дайте подумать. — А вы, дамы, умеете взять быка за рога. Боюсь, только я не знаю, как вас зовут. — Энсо Раванелли. Звучит словно название оперы. — Раванелли? Вы из севера Италии? — спросил он. — Во мне чешская и венгерская кровь. Но родился я в Нью-Йорке. т о еще рагу? — Спорим, никто не понимает врагу больше ирландцев, — живо ответила Лаура, продолжая сверлить блазы к а в з г л я д о м Эй, Вито, нам пора сматываться, — сказал какой-то молодой человек, просунув голову в дверь. — Уже бегу, — бросил Вито через плечо, затем добавил. — Надеюсь, мы с вами еще увидимся. — Мы будем здесь? «Сострачивать наши сердечки и выворачивать их наизнанку», — сказала Лаура, глядя ему вслед. «У этой работы есть еще и бонусы», — она присвистнула. «Если ты соберешься на свидание с мистером б л а з ы к о м я сошью тебе новую шляпку». э н с а размечала мелом внутренний шов мундира. «Я люблю голубой», — откликнулась она. «Яркий цвет павлиньевы пера». Лаура улыбнулась. выдергивая нитки из своего мундира. Дверь распахнулась, и в костюмерную вошла Серафина. Она положила на стол стопку папок и оглядела своих мастериц, обратив внимание на то, чем занята каждая. Взяв в руки готовый мундир для хора, она одобрительно кивнула. — Энса, у меня есть для тебя работа. — Сеньор Каруза возвращается утром. — Его костюмы готовы, но нуждаются в подгонке. я бы хотела, чтобы ты мне ассистировала». «Для меня честь помочь вам, сеньора», — ответила э н с а пытаясь скрыть удивление. Серафина удалилась. Забрав у э н с ы последний мундир, работавшие за машинками девушки бросились ее поздравлять. Лаура была так счастлива за подругу, что не сдержала победного клича. э н с а перевела дух. Она знала, что это самый важный момент в ее профессиональной жизни, миг, когда ее выделили и выбрали за талант. Ради этой возможности она и работала с 14 лет. Навыки, заложенные еще в ателье сеньоры Саботино в родных горах и доведенные до автоматизма на фабрике, наконец-то раскрылись. Талант перестал быть ее частным делом, его увидели и оценили другие. И теперь ей предстоит подшивать о д е я н и я самого великого голоса. В это верилось с трудом. Если бы Анна Буффа могла ее сейчас видеть!